Глава 25. Мария Я поняла, что Виктор не успевает, и вцепилась зубами в злобную морду бандита. Он отбросил меня в сторону, как котенка, и боль ослепила, мне показалось, что я растворяюсь в ней. Мир вокруг походил на какой-то сюрреалистический фильм, который казался нескончаемым и будто замедленным. Мой малыш в животе беспокойно дергался. «Маша... Марджери, посмотри на меня!» Виктор заметил, что я не в себе и упал на колени передо мной, не обращая внимания ни на что вокруг. Зато я видела все. И то, как озверевший Ленчик выхватывает из подмышечной кобуры пистолет, и невесть откуда взявшегося Ромку, застывшего в дверях. Я открыла рот, но не смогла закричать, чтобы предупредить моего любимого мужчину. Черная дуло замерла, нацелившись в затылок Муромцева, и я поняла, что это конец». Ромко безучастно смотрел на умирающего Румпельштильцхена, впав в странный анабиоз. Не видел ничего вокруг. Да и что он мог бы сделать? Раздался выстрел. Потом еще один. Мир пришел в хаотичное движение, завертелся передо мной, словно безумная карусель. Ну и слава богу. Я не увижу хотя бы, как умирает такой нужный мне человек. Я люблю тебя, прошептала в пустоту, Очень надеюсь, что он меня услышит. «Дурдом!» — хмыкнула чего-то чумазой ангел голосом Муромцева. Я вздрогнула и открыла глаза. Яркий белый свет ослепил. «Рай! Слава Богу! Котлов вокруг не наблюдается и не пахнет шашлыком из грешников. Значит, мы на небесах. И мой ангел-хранитель рядом. Малыш тут же затребовал сочную отбивную». «Надо же, какой странный! Так-то мысли мои были очень далеки от гастрономических изысков. Рот наполнился слюной. Господи, но ну если я тут, значит...» «А ребенок?» Я судорожно схватилась руками за живот, наконец окончательно выпала в реальности своего полубреда и, наконец, вдохнула в себя окружающий свет. Эдем пах химией, хлоркой, дезинфектантом. «Просыпайся уже!» Спящая красавица! Я заждался и чуть не сошел с ума, прошептал ангел, опалив мою щеку огненным дыханием, и я почувствовала, что оживаю. Моргнула и уставилась на моего любимого Муромцева, одетого в белую хламиду. Я в раю? Глупо хихикнула я, боясь желанием попробовать на вкус закаменевшие губы. Тогда где твоя арфа? Ну... Или на чем там ангелы лобают. Слушай, а мне-то положено тоже наверняка какая-нибудь мандалина. Ну хоть паршивенький бубен. Я очень надеюсь, что мы там окажемся не скоро. У нас есть еще на земле незаконченные дела, задумчиво пробормотал Виктор, поднимаясь со стула, стоящего рядом с моим ложем. Позову я врача, пожалуй. Врача? тут, наверное, парацельс шлындыет где-то, его зови, — продолжила я идиотничать, наконец рассмотрев крылья за спиной Муромцева. Странные, без перьев, из ткани сделаны не что ли, профанация просто. Нормальных что ли не нашлось в кущах? Или новеньким всем ситцевые выдают? Экономят на всем, как сказала бы Гланя. Она-то наверняка сейчас смотрит на нас снизу. Как пить дать? Черт! Это же халат одноразовый. Такие выдают в больницах. В мозг впился противный писк. Виктор исчез из поля зрения, но скоро появился со странным дяденькой, одетым в дурацкую пижаму и смешную шапочку. «У нее бред?» – взволнованно спросил мой бывший будущий свекр, с тревогой глядя на светящего мне в глаза тонким фонариком мужика. «Да нет, все в порядке. Реакция зрачка в норме, рефлексы сохранены». «Скорее всего, это врожденный...» Дядька замялся, пытаясь подобрать слово, но явно не смог. «Вы же, когда с ней впервые встретились, наверняка бы обратили внимание на отклонения, если бы они были. Раз скоро станете отцом, и эта женщина носит вашего ребенка, значит, все в норме было?» «О да, доктор, все было отлично. Она продала мне девственность за миллион, а потом должна была выйти замуж за моего сына, но этот сын...» Это просто посттравматический синдром. Пройти должно. Но вам бы обоим получить консультацию нашего доктора позднякова? Да да, рекомендую. Он светил психиатрии, хмыкнул врач с опаской, посмотрев сначала на меня, потом на миллиардера и боком твинул к выходу, прервав его восхитительную исповедь. « Ты не чумазый! это рано. Прошептала я, подняла руку и дотронулась до запекшейся кровавой корочки на любимом мужественном лице. — И ты, мой рыцарь, потому что спас нашу доченьку. — Ну, технически, нас спасло лысое беззубое нечто в водолазном костюмчике для собак и с проблемным мочевым пузырем, — хмыкнул Муромцев. Я забеспокоилась. Рожать ребенка от умалишенного? Хотя, что это я? Это в моем репертуаре. «Витя, кто вышел? Мои связки сдавило до боли этим страшным вопросом. «Мне повезло, я лишилась сознания, не увидела, не пережила самого страшного кошмара». Тетка твоя завалила хвоща. После того, как Пубусик привел ее в, в чувство. «Где уж она взяла патроны, набитые солью? Она говорит, что сама сделала. Но тогда твоя Гланя Кулибин, похлеще секретных командос». «Ромка в клинике. Врачи говорят, что идет на поправку. Зависимость к препаратам, которыми его пичкал мой брат, не вошла в фазу невозврата. Наказание за убийство своего биологического отца он избежит. Это была необходимая самооборона. Хвоща забрал полковник, он сейчас отдыхает в тюремной больнице. У полкана, кстати, синяк во всю морду. Я не простил ему того, что он сделал нас заложниками в своих играх». Хотел поймать Димку, но доказательной базы не хватало. Вот и вышла то, что вышло. Все мы в коме, но прогнозы весьма радужные, если можно так сказать. «Мой брат...» Виктор замолчал на полуслове, и я увидела, как тяжело ему даются слова. Захотелось обнять его, вжаться всем телом и не отпускать. Никогда больше. «Миллион за счастье. Не так уж и дорого» прошептал в мой рот этот нестерпимый мужчина. «Там я видела на двери защелку. Лимончелло мне нельзя сейчас, но вот все остальное...» «Для женщины, провалявшейся без сознания два дня, ты слишком активно, хмыкнул Муромцев, укладываясь рядом со мной на больничную кровать. «Я замерла в предвкушении, но он просто положил руку на мой живот и замер, наслаждаясь движениями новой жизни, идущими изнутри». Она будет прекрасна. А если он, напряглась я, ты не будешь его любить, Муромцев? Конечно, буду. Но лучше с палкой по кустам, чем с котомкой по тюрьмам. Эй, ты чего? Это папа мой так говорил. Я тебя убью, взвыла я и со всей силы припечатала подушкой моего неудавшегося свекра. Да, детка, захохотал Виктор, сгробастал меня в свои объятия, И я поняла, что теперь все будет хорошо. Вот именно в этот самый момент мне стало ясно, что впереди меня ждет только рай в компании персонального, жутко самоуверенного, абсолютно огненного и безмерно любимого ангела. «Конечно, убьешь. Рано или поздно я стану дряхлым, а ты еще будешь в соку. Я тебе надоем, и ты меня придушишь подушкой. Но только не забудь тогда, что я с ума по тебе сходил. Схожу и буду сходить». «Даже если ко мне придет дедушка Альцгеймер!» «Я сделаю это прямо сейчас, если ты не прекратишь нести ерунду!» Счастливо пропубнила я, уткнувшись носом в широкую грудь моего первого и единственного мужчины. Вот оно счастье. И это непререкаемая истина.